«Охотники на тигров. Корейская сказка». В провинции Ханзандо, в городе Кельчу, лет двадцать назад существовало общество охотников на тигров. Членами общества были все очень богатые люди. Один бедный молодой человек напрасно старался проникнуть в это общество и стать его членом. «Куда ты лезешь?» — сказал ему председатель. Разве ты не знаешь, что бедный человек нас не человек? Ступай прочь!» Но, тем не менее, этот молодой человек, отказывая себе во всем, изготовил себе такое же прекрасное стальное копье, а может быть и лучше, какое было у всех других охотников. И когда они однажды отправились в горы на охоту за тиграми, пошел и он. На привале у оврага он подошел к ним и еще раз попросил их принять его. Но они весело проводили свое время, и им нечего было делать с бедным человеком, они опять, насмеявшись, прогнали его. — Ну тогда, — сказал молодой человек, — вы себе пейте здесь и веселитесь, а я один пойду. — Иди, сумасшедший! — сказали они ему. Если хочешь быть разорванным тиграми. Смерть от тигра лучше, чем обида от вас. И он ушел в лес. Когда забрался он в чащу, он увидел громадного полосатого тигра. Тигр, как кошка, играл с ним, то прыгал ближе к нему, то отпрыгивал дальше, ложился и... Смотря на него, весело качал из стороны в сторону своим громадным хвостом. Все это продолжалось до тех пор, пока охотник, как обычно, не крикнул презрительно тигру. «Дацхан, подара Принимай мое копье!» И в то же мгновение тигр бросился на охотника и, встретив копье, зажал его в зубах, но тут... С нечеловеческой силой охотник просунул копье ему в горло, и тигр упал мертвый на землю. Это была тигрица, и тигр, ее муж, уже мчался на помощь к ней. Ему не надо было уже кричать «принимай копье», он сам страшным прыжком лишь только увидел охотника, бросился на него. Охотник и этому успел подставить свое копье и в свою очередь всадил ему в горло. Двух мертвых тигров он стащил в кусты, а на дороге оставил их хвосты. А затем возвратился к пировавшим охотникам. — Ну что, много набил тигров? — Я нашел двух, но не мог с ними справиться и пришел просить вашей помощи. — Вот это другое дело! Веди показывай! Они бросили пиршество и пошли за охотником. Дорогой они смеялись над ним. — Что? Не захотелось умирать? За нами пришел. — Идите тише, — приказал бедный охотник. — Тигры близко. Они должны были замолчать. Теперь он уже был старшим между ними. — Вот тигры! — показал он на хвосты тигров охотникам. Тогда все выстрелились и крикнули, — Принимай мое копье! Но мертвые тигры не двигались. Тогда бедный охотник сказал, «Они уже приняли одно копье, и теперь их надо только дотащить до города. Возьмите их себе и тащите».